затем заместителем спикера палаты общин, министром. Его отличали самостоятельность взглядов, забота о народном благосостоянии и высокие нравственные качества. Мать Дональда-младшего, Леди Маклейн, была дочерью мирового судьи, очень религиозной женщиной, человеком строгих моральных принципов. Уже в школе, благодаря своим успехам в изучении иностранных языков, Дональд-младший получил право поступления стипендиатом в Тринити Колледж, Кембриджа. В 18 лет он был зачислен в университет и сразу очутился в гуще политической жизни. Вступил в социалистическое общество студентов, приобрел репутацию писателя и оратора. Придерживаясь прогрессивных взглядов, он последовательно выступал против фашизма и поддерживал позиции леводемократических кругов английской общественности в вопросах внешней и внутренней политики. В 1934 году Маклейн окончил факультет политической истории и филологии Кембриджского университета. В том же году в Лондоне С ним установил контакт, работавший там с нелегальных позиций, сотрудник советской внешней разведки Арнольд Дейч. Основываясь на идеологических убеждениях Маклейна, он предложил ему пойти на сотрудничество с советской внешней разведкой и получил его согласие. Другой выдающийся советский разведчик Джордж Блейк, вспоминая о своем друге, рассказывал. Решение на служить Советскому Союзу нельзя рассматривать иначе, как на фоне Великой экономической депрессии 30-х годов и нарастающей угрозы нацизма, исходившей главным образом от гитлеровской Германии. Он принадлежал к высшему английскому обществу, и его ожидала блестящая карьера в государственных учреждениях Британской империи. Однако он, как и его товарищи по кембриджской пятерке, глубоко переживал вопиющее экономическое и социальное неравенство, которое видел вокруг себя. Они были своего рода английскими декабристами и верили, что только учение Ленина и дисциплина Коминтерна смогут избавить Англию от этих бед, мобилизовать силы социализма, на борьбу с нацистскими штурмовиками. В начале 1936 года Маклейн был принят в Министерство иностранных дел Англии на должность третьего секретаря. В «Белой книге» британского форин офиса изданной в начале 50-х годов, говорилось, он оказался исключительно способным работником и получил ранг советника уже в 35 лет, то есть продвигался по службе очень быстро. Маклейн работал на ответственных дипломатических должностях в посольствах Англии, во Франции, Соединенных Штатах Америки и Египте. В 1950-1951 годах возглавлял американский отдел форин-офиса, За годы сотрудничества с внешней разведкой Маклейн передал нам большое количество совершенно секретных документальных материалов, включая шифрованную переписку МИД Англии с посольствами за границей. Протоколы заседаний Кабинета министров, кланы Соединенных Штатов Америки и Англии по использованию атомной энергии в военных целях. В 1951 году в связи с угрозой провала Маклейн был выведен в нашу страну, получил советское гражданство и в дальнейшем проживал в Москве. В первое время являлся консультантом советской внешней разведки. Затем более 20 лет проработал старшим научным сотрудником в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР став авторитетным ученым-международником.